Глава пятая. Я проснулась гораздо раньше мужа и, накинув халат, пошла в бассейн. Поплавав около сорока минут, вылезла, надела халат и стала потирать голову. Увидев, что ко мне подошла родом работница, я вежливо улыбнулась ей и пожелала хорошего дня. «Анфиса, вас Михаил Андреевич хочет видеть!» Я удивилась и на всякий случай переспросила. Он, наверное, хочет видеть нас с Леней? Муж еще спит. Если нужно, я могу его разбудить. Не стоит. Вас хотят видеть одну. Пойдемте. Я проведу вас к нему в комнату. Я пошла следом за домработницей. В комнате деда я поздоровалась и села настоящий рядом с кроватью стул. «Хотите, открою шторы?» — спросила я, чувствуя дискомфорт от тяжелого спертого воздуха и нехватки света. «У меня от света глаза слезятся», — глухо произнес дед, и, натянув на нос очки, принялся меня рассматривать. «Я могу проветрить вашу комнату. Не хочу слышать звуки с улицы и понимать, что подыхаю». а за окном жизнь. Ну, зачем вы так? За окном поют птицы. Когда болеешь, очень важен правильный настрой организма, ведь бороться с болезнью можно не только медикаментозно, но и психологически. Я не хочу бороться с болезнью. Рак съел меня изнутри. Хочу побыстрее умереть. Ты же знаешь, в Германии самая сильная медицина. Так вот, даже она отобрала у меня надежду. С того самого дня, как это произошло, я постоянно жду смерти. По ночам боль не позволяет мне дышать, и я знаю, что осталось совсем немного. Не буду врать. Я себя очень жалею. Когда совсем нет сил, оставшись один, сквозь слезы, я беседую с Богом. Когда мне чуточку лучше, я разговариваю с ним на повышенных тонах, обижаюсь на него и спрашиваю: "Почему именно я?" Ты только не подумай, что я говорю это тебе для того, чтобы ты меня пожалела. Нет. Просто хочу открыть тебе банальную истину. Цени жизнь. Я слушала деда и ощущала как по щекам катятся слезы. Я не могу спать. Вообще не могу. Хотя сильно хочу. От этого страшно мучаюсь. Сплю очень редко. Я забыл, что такое сны. Даже если удается поспать пару часов, мне никогда и ничего не снится. Я бы мечтал проспать то время, которое мне осталось. У меня есть деньги, но они... Мне не помогут, и это вечное ожидание смерти. Я бы так хотел умереть во сне с улыбкой на лице, которая выражала бы благодарность Всевышнему за то, что я отмучился. Я не смотрю телевизор, потому что не могу видеть людей. И я им просто завидую. Завидую, потому что они могут жить. Дед замолчал, попросил. чтобы я напоила его водой, и, заметив, что у меня дрожат руки, спросил, «Боишься меня?» «Нет, просто очень волнуюсь». «Да не бойся, я не заразный», проигнорировал мои слова насчет волнения дед. «Я просто умираю. Я как растение, которое с каждым днем вянет и усыхает. Знаешь, я вчера так накричал на домработницу, Чувствую себя таким виноватым. Накричал ни за что. Когда корчусь и глотаю обезболивающее, я всегда говорю вещи, о которых потом жалею. Я уже привык к боли и стойко ее переношу. Правда, бывают моменты, когда срываюсь. Вот умру, и мне будет легче. Я вытерла слезы и чуть слышно произнесла. и все же давайте я вам покажу солнышко оно сегодня такое красивое я знаю вы не можете ни ходить ни сидеть я просто подниму шторы и распахну окошко хотя бы на пару минут ну распахни я бросилась к окну отодвинула шторы открыла окно приподняла деда и положила ему под спину подушки михаил андреевич. Посидите так пару минут. Зови меня просто Миша. Тебе можно. Знаешь, а ты очень странная. Почему? Потому что меня не боишься. Почему я должна вас бояться? У вас же не заразная болезнь. В том-то и дело, что все это понимают и боятся. Хотя чему тут можно удивляться? Я сам себя боюсь. Один раз посмотрел в зеркало, А там настоящее чудовище. Дед прищурился от яркого дневного света. Знаешь, когда домработница пыталась открыть шторы и хоть немного проветрить помещение, я раздражался. А сейчас мир не вызывает у меня неприязни. Мне очень приятно это слышать. Вам нужно почаще смотреть на солнышко, на облака, на небо. Хотите? «Сегодня ночью я покажу вам звездное небо». «Хочу!» — не раздумывай, ответил дед. «А вы хоть немного в созвездиях разбираетесь?» «Немного. Хотите, я вам их покажу?» «Хочу! Хотите, я к вам каждый день буду с утра приходить и показывать солнышко?» «Хочу!» «Тебе не так часто нужно будет ко мне заходить. День, два...» Я чувствую, что угасаю и теряю последние силы. Я вчера была в церкви и ставила свечку за ваше здоровье. мечтая побывать в церкви, но это нереально. Почему? Я же лежачий. Жаль, что мне не хватает силы встать. Врачи только руками разводят. Вместе со мной только Бог и боль. Я часто молюсь, разговариваю с Богом, прошу забрать меня побыстрее. Ко мне приходил батюшка, я исповедовался. Знаешь, захотелось сбросить с себя груз. Мне стало как-то легче. почувствовал себя более готовым уйти на тот свет. Я ощущала, как слезы капают все сильнее. И ничего не могла с этим поделать. Знаешь, каким я был год назад? Здоровым, подтянутым, интересным. Любил играть в гольф. А сколько девок у меня было, ты даже не можешь представить. После того, как моя жена умерла, дал себе клятву. Никогда не жениться. И сдержал. Менял девок, как перчатки. Любил жизнь во всех ее проявлениях. Летал по миру. А потом, проклятая болезнь. Мне так трудно принять тот факт, что меня скоро не будет. Все чаще и чаще в голове... Крутится одна и та же мысль — это несправедливо, ведь у меня было столько планов и столько желаний. Болезнь сделала меня обозленным на весь белый свет. Я боюсь смерти и с нетерпением жду конца мучений. Дед наконец велел закрыть окно, и я быстро задернула шторы, села с ним рядом, взяла за руку и опять заплакала. Ты плачешь? Почему? Потому что ничего не могу сделать, чтобы подарить вам жизнь. Я плачу от бессилия. Прекрати немедленно. Я тут же вытерла слезы и прошептала. Извините, не плачь. Если попаду в рай, то стану твоим ангелом. Я поделился с тобой своей болью. чтобы ты ценила собственную жизнь, потому что в ней каждый день может оказаться последним. Тебе повезло, ты можешь жить. А знаешь, сколько сейчас таких, как я, тех, кто хватается за тоненькую ниточку жизни. Каждую минуту кто-то умирает, кто-то сгорает. Те, кому дана жизнь, очень часто жалуются, мол, Она их покалечила, сломала, поставила на колени. Хотели бы они поменяться с такими, как я, местами. Прежде чем говорить, что все плохо, нужно поставить себя на нужное место. Мне горько от того, что я умираю. И познаю страшные муки, а кто-то кричит, что ненавидит жизнь и готов на самоубийство. Их проблемы так ничтожны. Анфиса, обещай, что всегда будешь ценить жизнь. Обещаю. Я вытерла слезы. А можно я исполню вашу мечту? Можно отвезу вас в церковь? Каким образом? Вызову скорую помощь. Они положат вас на носилки и отвезут в церковь. Люди будут заходить и думать, что отпевают покойника. Плевать, что будут думать люди, решительно произнесла я и вышла из комнаты. Быстро переодевшись, я посмотрела на спящего Леонида, взяла сумочку, посчитала в кошельке деньги и попросила домработницу «Вызовите, пожалуйста, скорую». Я не знаю, по какому номеру звонить. А что случилось? Заволновалась домработница. «Хозяину плохо?» Ему уже год как плохо. Вызовите скорую. Женщина не стала спорить и позвонила, но тут же сказала. У него есть свой лечащий врач. Нужно сообщить ему. Не надо никому сообщать, но нужна машина скорой помощи. Хозяин мечтает съездить в церковь, но он совсем плох, он не может встать. А это и не нужно. Его внесут в церковь на носилках. Но ведь это такой стресс. В чем стресс? В том, что человек хочет пообщаться с Богом. Но. Никаких но. Хозяин хочет этого сам. Сейчас приедет скорая помощь. Узнайте, сколько нужно денег, чтобы Михаила Андреевича доставили на носилках в церковь, подождали там час и привезли обратно. Ошарашенная домработница автоматически кивнула, затем встретила приехавшую бригаду врачей. Обговорив нужную сумму, они положили деда на носилки и повезли в церковь. Я сидела с ним рядом и, видя, как он закрывает глаза и корчится от боли, слегка сжимала свою руку.